Глава седьмая Коллеги под тем или иным предлогом откланялись после первой же порции, но Шивон Кларк и Сазерленд заказали по второй. Сазерленд принес Кларк заказанный ею тоник, а себе полпорции индийского пейл-эля, который и долил свою уже почти приконченную пинту. Паб был одним из самых дорогих в этой части лита, и полицейские здесь чувствовали себя в относительной безопасности. и все равно их компания заняла столик в углу, откуда хорошо просматривалась дверь. — Уверена, что не хочешь добавить джина? — спросил Сазерленд. — Не хочу произвести плохое впечатление. — Две порции джина после работы вряд ли потянут на дисциплинарный проступок. Сазерленд звякнул бокалом о ее стакан. — Кстати, о дисциплинарных проступках. — И много тебе известно? — И известно только то, что, по мнению ОБК, ты пересказывала всякие истории подруге журналистки, Не пересказывала. А также пыталась передавать той же журналистке информацию с рабочего компьютера. С меня сняли эти обвинения. Да, разумеется. И они тебя возмутили. Меня заставили почувствовать себя плохим полицейским. А я неплохой полицейский». Эти двое из антикоррупционного — Стил и Эдвардс. Точно. Ты затаил на них обиду? Нет. Не кроется ли в этом слове ложь? Смотря что, разуметь под затаить обиду. Стану ли я впредь помогать им? Нет. Хочу ли я, чтобы кто-нибудь напал на них в темном переулке? Нет. А если увидишь, как они, выпив, садятся за руль? Позвоню в дорожную полицию, не задумываясь. Оба улыбнулись, сосредоточились на своих стаканах. Шимон откинулась на спинку и покрутила головой, пытаясь размять занемевшую шею. «Помню», — заговорил Сазерленд, — «в Инвернессе был один лизоблюд, которого мы не особо любили. У него имелись проблемы с алкоголем, но мы его прикрывали, когда надо. Когда он уходил в отставку, в буфете по этому поводу устроили вечеринку». Напитков более чем достаточно. Мы похлопали, вручили ему заготовленный подарок, а потом махали ему, пока он направлялся к машине, чтобы ехать домой. Дорожная полиция получила наводку. Его остановили, он лишился водительских прав. — По-моему, не так уж несправедливо. Кларк отпила из стаканчика. — Значит, ты из Инвернесса? «Да, акцент возвращается только, когда я навещаю родителей. А ты, я вижу, англичанка». Шивон покачала головой. «Родилась здесь, выросла там, из-за родителей». «А где еще бывал, кроме Инвернесса?» «На Бердин, Глазго. Какое-то время даже жил в Скае». «В Скае есть преступники?» «Мне нравится думать, что это я их оттуда изгнал». Сазерленд сделал вид, что пьет за свои успехи. «А ты работала где-нибудь, кроме Одинбурга?» «В Гленротсе, прикомандированный. Как раз когда исчез Стюарт Блум. Как удачно! Имеет ты отношение к тому делу? Не смогла бы сейчас присоединиться к моей команде. Конфликт интересов, все такое...» Кларк рассеянно кивнула и спросила. «А ты где жил в то время?» В Шеттлстоне, в Глазго. Оттуда видно тюрьму Барлинни? Более или менее. А ты где живешь? В пяти минутах отсюда. Недалеко от Бродтон Стрит. Одна? Одна. Я тоже. Так было не всегда, но сама знаешь, как бывает. Решил жениться на своем гольф-клубе. Ты же не играешь, верно? Я что, похож на игрока в гольф? — Ну, не знаю, а как выглядят игроки в гольф. В моем представлении упражнение на свежем воздухе — это подъем чашки кофе в кафе и пробежка до газетного киоска. У Кларк зажужжал телефон, лежавший на столе рядом с ее стаканчиком. Звонили снова из телефона автомата. — Не ответишь? — спросил Сазерленд. — Так, ерунда. Оба подождали, пока телефон смолкнет. Мне кажется, инспектор Кларк, что у вас есть что-то загадочное. Ничего подобного. Сазерленд какое-то время размышлял, разглядывая ее поверх поднятого бокала. Потом отхлебнул пиво и поставил бокал на стол. Я знаю, что Тесс уже просмотрела материалы по делу Блума. Может, ты тоже хотела бы ознакомиться? Зачем? Возможно, там фигурируют наши друзья Стил и Эдвардс. «Информация, которая пригодится тебе на будущее». Шивон пристально смотрел на него. «Это же тогда именно ты позвонил в дорожную полицию, да?» В ответ Сазерлен только приподнял левую бровь. «Если признаешься, то тебя ждет приз». «Ладно», — заинтриговала. Партия в гольф на небольшой площадке. В Брунсфилд Линкс. Предложение, от которого трудно отказаться». Но на случай, если на тебе жучок, Сазерленд, глядя Кларк в глаза, медленно кивнул, отвечая на ее вопрос. Но день должен быть теплый, — потребовала Кларк. И часто ли в Эдинбурге выдаются теплые дни? Пару лет назад был такой. Оба рассмеялись. Снова Медоуз, освещенный уличными фонарями, на Мелвилл-Драйв. Дождь перестал, но трава намокла, и холод проникал сквозь подошвы. Пальцы ног мерзли. Ребу стоял, сунув руки в карманы, подняв воротник пальто. Шивон натянул на голову капюшон дождевика. Брилос наводил между ними деловито вынюхивал чей-то след. Его передвижения наводили на мысль о ножницах, кромсающих лист бумаги по краям и подбирающихся к центру. Решительный пес, заметила Кларк. И упорный. Никак не соображу, кого он мне напоминает. Я хотел спросить насчет Стила и Эдвардса Как, по-твоему, насколько они тогда запачкались? Знаешь, пословицу, садишься ужинать с чертом, готовь ложку подлиннее. Я думала на прожителей Файфа. «Невелика разница. Я о том, что она их вполне характеризует. Оба сильно себе на уме. Вечно сидели отдельно от других, шушукались. Если у них имелся мозг, то он на сто процентов был собственностью Брайана Стила. Грант Эдвардс же располагал разве что раздутыми мускулами. Он не слишком изменился. «Ну, ты-то с ними столкнулась совсем недавно». А в мое время никто не думал, что они задержатся на службе. Их либо продвинули бы дальше, либо они подыскали бы себе какое-нибудь теплое местечко. В каком смысле? Стил владел парой машин представительского класса, катал больших людей. Наверное, так он и свел знакомство с Эдрианом Брендом. Он всегда говорил, что служить в полиции скучно. А Эдвардс? При случае крутил баранку, а когда не бывало ночных дежурств, обычно подрабатывал швейцаром в каком-нибудь клубе. Ходили слухи, что он вложил деньги в автомойку возле Форт-Бридж. Они пытались как-то повлиять на расследование. — В смысле, по распоряжению Бренда? — Ребус ненадолго задумался. — Может, они запросто могли взять у него пригоршню фунтов. и за то, чтобы держать его в курсе, и за то, чтобы ход дела его не слишком огорчал. К нам сегодня приходил пиарщик Бренда с теми же самыми целями. Осмелюсь предположить, что уж он-то вряд ли демпингует свои услуги. Ребус извлек из кармана зажигалку и пощелкал, высекая пламя. «Может, я зря бросил курить?» Твои легкие с тобой вряд ли согласятся. Врач хочет, чтобы я купил себе велотренажер. Представляешь? Не очень. Сижу у себя в квартире, кручу педали, направляясь в никуда. На Драйв остановилась машина. Услышав, как хлопнула дверца, оба обернулись, к ним направлялась какая-то темная фигура. «Возвращение блудного сына!» Объявил ребус. Или возвращение хама. Я что-то подзабыл. И тебе, Джон, доброго дня. Малькольм Фокс кивнул на зажигалку. Я думал, ты бросил. Просто достал на всякий случай. Вдруг мне захочется уйти в сияние славы. Фокс наклонился и поцеловал Кларк в щеку. Спокойней, одернул его Ребус. — Мы же не в какой-нибудь Франции. — А у тебя все нормально, Шивон? Кларк кивнула. — А у тебя Малькольм? Фокс тоже кивнул и повернулся к Ребусу. — Сначала я зашел в бар в Оксфорд, но мне сказали, что ты теперь редко заглядываешь. Мне уже мало что может удивить, но, должен признать, тут чуть земля из-под ног не ушла. — Да, пришлось заявить о сокращении доходов. Биржа вздрогнула. «Кстати, о командном духе. Как обстоят дела в Гарткоше? Еще чьи-нибудь голову полетели?» Командный дух реет с трудом. «Недавние заявления о травля, как она есть. Надеюсь, ты их услышал не на людях. Всем известно, что ты чувствительная натура. Мы-то в мое время умели держать удар». — Наверное, именно поэтому у тебя под конец было столько синяков. — Где ты видишь хоть один? — Ребус вытянул руки. Фокс постучал пальцем себе по лбу. — Я имею в виду вот здесь. Ребус прикрыл вейки и подвигал глазными яблоками. — Ну, посмотрим, не сказалось ли сотрясение мозга на моем умении читать мысли. И сделал вид, что погрузился в размышления. Вижу скелет в машине, ажиотаж прессы. Вижу, как большие люди встревожились по поводу некоего старого дела и тех, кто это дело расследовал. Ребус открыл глаза. И вот ты здесь. Не сказалось, не сказалось. Фокс изобразил аплодисменты. Ты работаешь в большом доме, и ты когда-то служил в отделе контроля и жалоб. «Кого еще начальство могло пустить по следу?» Ребус глянул вниз на брила, который теперь вертелся вокруг незнакомых ног. Фокс наклонился и погладил пса. «Тебя вскользь упоминали», — признался он, выпрямляясь. «А Брайана Стилла и Гранта Эдвардса?» — спросила Кларк. «Их тоже», — Фокс пристально посмотрел на нее. «А почему тебя это интересует?» «Я в группе расследования». «Руководишь?» Кларк отрицательно покачал головой. «Руководит старший инспектор Сазерленд». «Уши вон, — сказал Ребус, — была короткая стычка с антикоррупционерами». «В смысле, со Стилом Эдвардсон? «Мы прозвали их «Чага Буги», — заметил Ребус. Фокс все смотрел на Кларк. «А ты запросила материалы 2006-го?» — Да. Мне надо взглянуть на них. — А их затребовал старший инспектор Сазерленд. — Вообще-то их затребовала помощник старшего констебля Лайен. Ее письмо наверняка уже летит к твоему боссу. — Вот красота, Шевон, протянул Ребус. — Вы с Малькольмом снова работаете над одним делом. — Вообще-то, — парировал Кларк, — мое дело... «Расследование убийства. И правда, Малькольм», — подтвердил Ребус с мудрым видом, — «ты вернулся к своей прежней специальности и снова взбалтываешь дерьмо, прежде чем вылить его на коллег, и на тех, кто еще служит, и на тех, кто в отставке или вовсе в могиле. Тебе это душу греет, что ли?» Он помолчал. «Ты живешь в одноэтажном доме, верно?» От неожиданности Фокс нахмурился, но все рассказал. Да. Ребус нарочито вздохнул. — Вот почему я в таких домах жить не могу. Ему вдруг пришла в голову какая-то мысль, и он перевел взгляд на Кларк. — Слушай, вот предположим, что Малькольму понадобится нарыть какую-нибудь грязь на Чагабугов, и результат может оказаться неплохим. Кто-нибудь объяснит мне, что это за прозвище? Спросил Фокс. Это персонажи из мультфильма, любезно ответила Шивон. Которые недавно предприняли атаку на Шивон, добавил Ребус. Отсюда и желание метнуть в них чуть-чуть говна. Запомни, Джон, предупредил Фокс, у говна есть свойство разлетаться во все стороны. Как и у мочи, согласился Ребус, указывая на брила. Пес как раз пристроился к ноге Малькельма Фокса и задрал лапу. Свободное место нашлось как раз напротив дома. «Удачно», — подумала Шивон, — но тут же спросила себя, а не освободилось ли место аккурат перед ее прибытием. Она запомнила машину, стоявшую вчера вечером на этом самом месте. Закрывая астру, Шивон оглядела улицу, но в машинах, кажется, никого не было. По тротуару вроде бы тоже никто не слонялся. Подходя к дому, она заметила, что на двери что-то намалевано. На темно-синем фоне серебрились жирные буквы. Достав телефон, она включила фонарик, хотя и так уже разобрала надпись. Ей только хотелось убедиться, что не ошиблась. «Здесь живет сволочь и паскуда. Сволочь и паскуда вон отсюда». Кларк внимательно осмотрела дверь сверху донизу. Все остальное было как прежде, однако на домофоне ее имя было замазано тем же серебристым маркером. Она достала из кармана бумажную салфетку и мазнула по жирной черте. Маркер еще не просох. Снова оглядев улицу, она сунула ключ в замочную скважину. Оказавшись в подъезде, постояла спиной к двери и подождала... Но никто не прятался за углом, никто не спускался по лестнице. С громко бьющимся сердцем Шимон поднялась на свой этаж и принялась изучать дверь квартиры. Сюда любитель граффити не добрался. Или она открыла и, прежде чем войти, осмотрела прихожую. Заперла за собой дверь, подошла к окну в гостиной и оглядела окна в доме напротив». после чего задернула шторы и включила свет.